Глава 17. Звонок гендиректору. В предыдущей главе мы рассмотрели начальные стадии контакта, включая первое общение с секретарем на ресепшн и кастинг у авторитетного охотника за талантами, ассистента управляющего. Мы также предложили вам мыслить крупными категориями. Каждый звонок гендиректору может принести миллион долларов. Прекрасное начало. Однако одного желания сделать звонок на миллион долларов недостаточно. По сути, действительно заполучить звонок на миллион долларов возможно только при наличии конкретной ценности и стратегической выгоды для целевого клиента. И только после того, как он решит, что стоит продолжить сотрудничество. Даже тогда это решение может означать годовой цикл тестирований и оценок прежде чем вы получите желаемый результат. Итак, рассмотрим подробнее, что представляет собой первый звонок или встреча и как изложить свои аргументы. Ваша задача. Прежде чем выстрелить, нужно прицелиться. Какова цель вашей компании? Конечно, расширить масштабы бизнеса или карьеры. Но как ваш звонок расширит масштабы бизнеса целевого управленца? Как он связан с его целями? И как он поможет гендиректору достичь этих целей более эффективно или быстро? Смысл этих вопросов — напомнить вам, что нужно прийти подготовленным, с четкой идеей, чего вы хотите, и решением, как этого достичь. В главе третьей я объяснял, что гендиректора смотрят на несколько лет вперед и стремятся заранее наметить оптимальный курс развития предприятия. Они ищут информацию, но только если она актуальна для их конкретных обстоятельств и только если ее можно понять быстро, потому что время — деньги. Все, что вы скажете во время телефонного разговора, должно соответствовать их задачам. Для начала лучше всего четко обозначить ваши намерения. Если вам нужна встреча, какова ее цель и какую пользу это принесет гендиректору это ключевая причина по которой он должен согласиться на встречу так что подготовьте убедительную аргументацию сколько времени это займет если скажете что десять минут пусть это действительно будет десять минут или меньше каких результатов вы хотите не ждите слишком многого хороший план действий предложить тестовые варианты получить рекомендацию гендиректора к нужным людям в организации возможно ваш звонок касается не продаж компании целевого управленца а стратегического партнерства в таком случае как этого добиться и какую пользу это принесет компании гендиректора если вы предлагаете партнерство важно ответить на его вопрос что это принесет мне Какие инвестиции требуются от гендиректора, чтобы получить выгоду от вашего предложения? Каждое сомнение гендиректора следует развеять, обосновав конкретный показатель ROI. Будьте готовы помочь ему разглядеть ценность вашего предложения. Какой результат вашего партнерства видит гендиректор? Покажите ему, как партнерские отношения помогут удержать или привлечь клиентов, повысить уровень обслуживания эффективность и так далее. Один из самых простых способов извлечь максимальную пользу из общения с гендиректором – поставить себе задачу получить рекомендацию к нужному человеку в его организации. По сути, вы просите о помощи, но чтобы получить ее, нужно сначала объяснить причину вашей просьбы. Как мы уже говорили, звонок о продажах заставляет людей обороняться. Просьба о помощи снимает оборону вызывает желание внимательно рассмотреть причину вашего звонка. Просьба о рекомендации гендиректора может принести несколько важных преимуществ. Если гендиректор тщательно обдумал вашу аргументацию, вы получите его печать одобрения. Если он направит вас к одному из членов своей команды, то это значит, ваше предложение интересно, давайте проверим его. В таком случае гендиректор оказывает вам огромную поддержку, так как передает вас гендиректору по возможности или проблеме, которую вы хотите решить. Если вам удастся продвинуть свое торговое предложение или партнерские отношения, гендиректор вспомнит, что идея была хорошая и, скорее всего, не будет накладывать вето прямо перед заключением договора с вами. Большинство сотрудников компании не смогут устоять перед рекомендацией гендиректора. Ваш звонок становится намного более важным и значимым, если несет на себе печать одобрения гендиректора. Перейти к делу и найти точки соприкосновения. Так как одна из задач вашего звонка — добиться согласия гендиректора с вашей аргументацией, мой опыт показывает, что намного эффективнее предложить сначала проанализировать потенциальные возможности для сотрудничества вместо того, чтобы утверждать, что такие возможности точно есть. В этом вся суть антирекламы, о которой мы говорили в главе 13. Если сказать гендиректору, что ваше предложение идеально соответствует его целям, это самонадейно и лишь вызовет защитную реакцию. Вместо этого объясните суть своего предложения, а также, какую пользу оно принесло вашим клиентам. Далее. Отметьте, что не уверены, насколько оно подходит в данном случае, но считайте, что стоит обдумать такую возможность. Такой поворот разговора даст гораздо больше шансов на то, что целевой управленец внимательно выслушает вас. Возможно, вы действительно выясните, что нет особых причин продолжать. Или наоборот, совместными усилиями найдете еще более веские причины для сотрудничества. Чем более ваш звонок будет информативным и нацеленным на партнерские отношения, тем выше шансы на успешный результат. Не менее важно сразу перейти к делу. Как это выглядит? Вы уже знаете основную схему. Сначала представиться и сформулировать VIP-обоснование. Максимум одно предложение. 12 слов или меньше. Затем перейти к причине звонка и объяснить. Почему вы думаете, что это актуально для одной из стратегических целей гендиректора? Опять-таки, хватит дюжины слов или меньше. Главное, чтобы гендиректор спросил, как вы это сделаете. Затем предложите краткое объяснение и план действий. Например, тестирование или рекомендации. Или разговор может перейти в совершенно неожиданное русло по инициативе гендиректора. Не тратьте время гендиректора зря. Не забывайте, что гендиректор — человек совершенно иного масштаба. Проявите уважение, позвонив именно тогда, когда обещали позвонить. Говорите кратко и по делу. Гендиректору должно быть легко общаться с вами, и он должен ясно увидеть уникальную ценность вашего предложения. Покажите, что понимаете его положение, и не станете тратить время занятого человека зря. Честно говоря, не вам решать, сколько продлится разговор. Гендиректор примет решение очень быстро. Успешный разговор будет, на удивление, коротким. Неудачный — еще короче. Добро пожаловать в мир гендиректоров. Я хочу, чтобы вы были готовы к сжатым временным рамкам, когда работаете на уровне гендиректора. Ваша задача — как можно быстрее изложить суть дела. Гендиректор даст понять, хочет ли он уделить разговору больше времени. Так что будьте готовы играть по его правилам. Определяем следующие шаги. Хотя краткость телефонного разговора может удивить вас, никогда не позволяйте ему завершиться до того, как вы вместе наметите следующие шаги. Это бессмысленно, если целевой управленец скажет, что ваше предложение не заинтересовало его. Но даже в таком случае вы можете спросить. Нельзя ли обсудить данный вопрос с кем-то другим в организации? По крайней мере, разговор завершится рекомендацией. Предположим, что тон разговора позитивный. Будьте готовы составить перечень дальнейших действий и назначить следующий разговор с гендиректором или с кем-то из его команды. Запишите имена, электронные адреса и прямые телефонные номера. После разговора У вас должен быть реальный план действий, чтобы двигаться дальше. Вы разговариваете с гендиректором, и если вы добились позитивных результатов, убедитесь, что получили то, что хотели. Путь к грандиозному росту продаж и масштаба вашего бизнеса. Как и эта глава, разговор с целевым гендиректором будет коротким, но содержательным. Вы обсудите ключевые моменты, которые станут началом новых отношений, Для вас и для него. Никогда не заканчивайте разговор, который может изменить вашу жизнь, без плана будущих действий, который принесет пользу всем заинтересованным лицам. На заметку. Перед любым звонком гендиректору нужно хотя бы несколько часов потратить на поиск информации, чтобы понять его ситуацию, проблемы и цели. Разговаривая с гендиректором, сделайте акцент на конкретной цели звонка. Если вам нужна встреча, подумайте, какую пользу она принесет гендиректору, кто должен на ней присутствовать и какую выгоду они получат. Если предлагаете стратегическое сотрудничество, какая польза от него для гендиректора? Что предполагает это сотрудничество? Просьба дать рекомендацию — один из самых эффективных способов добиться того, чтобы гендиректор выслушал причину вашего звонка. Рекомендации сверху вниз дают несколько преимуществ, которые могут стать коротким путем к новым сделкам и соглашениям. Разговаривая с гендиректором, сразу переходите к делу. Поясните, насколько ваше предложение актуально для его ситуации И какую уникальную ценность это принесет его предприятию? Никогда не говорите гендиректору, что вы уже уверены, что ваше предложение идеально сочетается с его потребностями. Всегда предлагайте вместе проанализировать такую вероятность. Люди предпочитают информативные, нацеленные на сотрудничество разговоры, а не рекламу или торговые предложения что значительно повышает шансы на успешный результат. Разговаривая с гендиректором, уважайте его время. Не тратьте его зря. Не вы решаете, сколько продлится разговор. Это зависит от гендиректора. Успешный телефонный разговор с гендиректором будет на удивление коротким, неуспешный и еще короче. Никогда не завершайте разговор с гендиректором не обозначив конкретные шаги для дальнейшего развития вашей инициативы.